Ищих. На улицах больше грязи, а бандиты порой сбивались в огромной компании и не боялись шляться по главным городским улицам средь бела дня. На фоне этих разбойников четверка с острова Лореляй, пытавшаяся ограбить Шона до да выглядела простыми шалопаями. Губернатор Лореляй Генри Смит ехал навстречу, назначенную в ресторане столицы Джекинсона. «Сопровождение усиленной охраны». Его охранник, который состоял из опытных морских пехотинцев капитана Саймона Мартинеза, дважды пришлось объяснять местным, почему не стоит останавливать их господина. Один раз даже завязалась драка. Генри Смит морщился едва ли не каждую минуту своего нахождения на Джекинсоне. Он был знаком с местным губернатором, Диком Андерсоном, и терпеть его не мог». Тот еще лизаблюд, заглядывающий в рот Джекману Барбаросси и готовый выполнить любой, даже самый грязный, приказ вице-премьера Седьмого моря. Генри Смит от души бы посмеялся, если бы кто-нибудь ему рассказал историю двадцатилетней давности. Тогда Дик Андерсон еще не был губернатором целого острова, но уже промышлял грязными делишками, прикрываясь честной торговлей. И однажды он предложил поучаствовать в одном таком деле самому Леону Джонсону. После такого Дику Андерсону натурально напинали под зад, и грязному торговцу пришлось на время свернуть все свои темные делишки. Но ровно до тех пор, пока к нему после смерти капитана Джонсона не обратился новый капитан у действий, оказавшись в ресторане, Генри Смит прошел по общему залу. «Говорю тебе». «Так и сказал», — Донесся до его слуха разговор за одним из столиков. «Говорит, денег у команды этого Лагранжа немеренно». «О, тоже слышали про капитана Алти?» «Поговаривают, он взял караван шёлка». «А ещё раз грабил чью-то шахту. Зверский пират». «А я наоборот слышал, что он забрал у пиратов добро». «Ты в это веришь?» «А ты нет. Круто, если появится такой капитан». Хоть встряхнется болото, а то тебе тряски не хватает. И вообще, он алти, какое ему мореходство». Генри Смит шел с невозмутимым выражением лица, хотя в душе он ликовал. Слухи разносятся, и это отлично. В отдельном зале его уже ждали. Роскошная женщина с длинными волнистыми волосами, собранными в хвост, ловкими движениями ножа и вилки — разделывала перепелку. Одета она была, как и обычно, в красный флотский китель, туго перетягивающий объемную грудь. «Пришел? Садись. Я заказала». Она указала на место за столом напротив себя. Смит знал, что капитан Морган не любит, когда ей мешают, в том числе, когда прерывает ее трапезу, потому был настроен вести разговор после еды хотя ему самому не терпелось начать. Однако едва официанты начали выставлять перед Смитом блюда, Оливия Морган с грохотом швырнула приборы на стол. Официанта как ветром сдуло, а женщина-капитан вперилась в губернатора взглядом. «Это правда?» «Что именно?» Так и не прикоснувшись к еде, спросил Смит. «Не придуривайся, губернатор!» «Правда, что на твоем острове вовсю кутит Лагранж с командой? Правда ли, что они сами на каждом углу трубят? Что их трюмы полны лунной пыли и титанового шелка?» «Правда», — сдержанно ответил Генри Смит. «Как и то, что многие утверждают, будто бы капитан Лагранж самый удалой из капитанов». Губернатор внимательно наблюдал за реакцией собеседницы, Но та неожиданно спокойно хмыкнула и, взяв бокал с белым вином, сделала глоток. «Ну а ты, стало быть, не смог добыть титановый шелк? Так чего пришел?» Смит сжал кулаки, сдержаться было трудно. Он плавно выдохнул, чем вызвал смешок Оливии Морган. «Увы, мой корабль потерпел кораблекрушение», — нарочито спокойно проговорил он мне едва удалось спастись меня и других выживших взял к себе на борт капитан лагранж он же и доставил меня домой и продал часть титанового шелка который я привез тебе в обмен на свободу сына лишь на секунду губернатор смит смог увидеть удивление в глазах собеседницы а затем ему показалось что она воодушевилась но пытается это скрыть стало быть у тебя Хорошие отношения с Лагранжем», — изображая безразличие и покачивая бокал с вином, спросила она. «Вряд ли так можно сказать», хм, — хмыкнул Смит. «Этот Лагранж! Тот еще самоуверенный тип!» Губернатор силой ударил кулаком по столу, выплескивая прошлые чувства. Оливия заливисто рассмеялась. «Вижу, он в самом деле тебя достал». «Он что, не захотел тебе продать весь шелк?» «Представь себе!» И говорит, мол, слишком жирно сбывать такую ценную добычу на одном лишь острове. Представляешь, губернатор для него маловат. Говорит, если продавать все в одни руки, то минимум вице-премьеру. Что тогда, может быть, шелк разделит справедливо. Правда, после этого он добавил, что вряд ли даже вице-премьер сможет убедить его продать ему все в одни руки». Генри Смит тяжело вздохнул и пригубил вина. Искос он бросил взгляд на Оливию. То, оказалось, была на седьмом небе от счастья. «Я дам тебе шелк, который у меня есть», — быстро произнес Смит, поставив бокал. Но «Ну, ты обещала вернуть мне сына». «А ты обещал лично добыть весь шелк с того каравана», — невозмутимо парировала женщина. «Я сделал все, что мог, но этого недостаточно». «Но...» «Но...» — перебила она его громко и, подняв указательный палец, хищно улыбнулась. «Я могу закрыть глаза на некоторые нюансы. Организуй мне встречу с этим Лагранжем». «Где-нибудь в Тихой бухте. Скажи, что вице-премьер заинтересован в его шелке и готов дать очень хорошую цену. Ты должен сделать все, чтобы Лагранж явился, и тогда...» Ее глаза сверкнули. «И тогда я верну тебе сына. С почестями живого и здорового. А еще сделаю так, чтобы Джекман больше не докучал ни тебе». «Не твоей семьи. Поверь мне, я смогу убедить нашего вице-премьера». «Ну, по рукам?» Она протянула через стол свою хрупкую, на виду, ладошку. Несколько секунд поколебавшись, Генри Смит ответил на рукопожатие женщины, едва не сломавшей ему кисть. «Ну что, дружище, тоже не терпится узнать, что нас ждет?» С улыбкой спросил я, повернувшись к Джу. Я сидел за столом в своей каюте, а вот карликовый баран, который за время, проведенное вместе со мной, вырос вдвое, сидел на столе. Своей тушей он занимал почти все свободное пространство. Шкатулка-сундук, добытая нами у погибшего тетосийского капитана, и набор инструментов да ингредиентов едва помещались рядом с кудрявым барашком. Решительно выкрикнул он, тряхнув витыми рогами. А затем во все глаза уставился на шкатулку сундук. Питомец весь в хозяина, сгорает от нетерпения узнать что-то новое. И ведь мы долго ждали этого момента. Тогда на острове я хоть и сказал починка, что сам смогу открыть этот артефактный замок на деле. Ну да, я мог открыть его еще в первый день, Однако пока сохранялась вероятность повредить содержимое, не рисковал. Благо торопило нас лишь мое любопытство. Так что пришлось терпеть до Шервиля, где я мог приобрести недостающие ингредиенты, а их там не оказалось в наличии. Но повезло, подвезли ровно в тот день, когда мы отплывали. И теперь дело сделано, осталось открыть крышку. «Я открываю». — сказал я барашку. Тот злобно на меня зыркнул и начал яростно чесать рог копытом с характерным звуком. «Джу! Джу!» «Хватит, хватит!» — закричал я. «Стол трясется!» Барашек гневно выдохнул, так что у него затряслись ноздри и с вызовом уставился на меня. Как на новые ворота, хах! Я молча кивнул и поднял крышку шкатулки. «Да уж!» Удивленно пробормотал я, глядя на небольшие артефакты разной формы. Одни были круглые, другие в виде капелек или клыков. «Ми?» — задумчиво протянул баран. «Что? Ми?» — передразнил я. «Ты как будто понимаешь, что это?» Он уставился на меня своими умными глазами, ожидая пояснения. Я вздохнул и произнес... Артефакты для сражения с морскими охотниками. Сунув руку в сундук, я достал ближайший кругляш, повертел его, отложил в сторону и потянулся к белому клыку с узорами. Вид артефактов отличается разительно, а вот функции не очень. Разве что мощность дозаряд заряд разные, но суть... суть проста. Активируя артефакт, ты можешь на секунду-другую вызвать ступор у морского охотника. Грубо говоря, он замрет во время атаки. Ну или немного иной эффект. Пробежит мимо, развернется или упадет под ноги другому монстру. Звучит сильно? Возможно. Но время действия слишком ограничено. Более того, активация длится дольше, чем действуют подобные артефакты. Лично я считаю, что быстрее выхватить пистоль кулеврину и нажать спусковой крючок. Чем пытаться хотя бы на секунду подчинить чудовище. И все же, будь у меня материалы, я бы наделал несколько подобных артефактов. Чисто на всякий случай. Однако в их основе лежит мозг морского шелкопряда, которого найти сложнее, чем новое месторождение лунной пыли. В общем, овчинка выделки не стоит. Но кто-то собрал целый сундук таких артефактов. Двенадцать штук. Очень много и, вероятно, дорого. Некоторые артефакты выглядят как новые, но другие будто выкуплены из частных коллекций. Скажи мне, милый друг, я повернулся к Джу. Зачем кому-то столько бесполезных артефактов контроля? И в самом ли деле заказчик, адмирал Докастанеда, папашка моего старого знакомого, мистера Пёсика? Вновь дал развернутый ответ барашек. «И то, что на наших с тобой глазах лунный Алти заставил бешеную фугу себя сожрать? Совпадение? А до этого заставил малого Левиафана взорваться?» Вместо ответа Джу смешно хлопнул глазенками. «Я же в очередной раз взглянул на выложенные на столе артефакты. Ничего странного в них нет. Контуры обычные». Не могут они дать полный контроль над морскими охотниками. В дверь каюты постучали. «Открыто!» — крикнул я. Внутрь заглянула рожа с усами разной длины. «Капитан, мы подплываем. Старший помощник Дель Ромберг велела сообщить вам». «Спасибо, Гарри!» — кивнул я, поднимаясь из-за стола. «Что ж, оставим пока дума насчет артефактов» нас ждет встреча с удивительной женщиной может быть она прольет свет на некоторые вопросы глава 25 столько всего случилось за последнее время да вот хотя бы когда мы кутили на острове лорыляй к нам на борт начали напрашиваться табуны матросов мы отобрали лучших из лучших и утрамбовали наш баркас по максимуму считая меня и офицеров Сейчас в команде Франкенштейна ровно 75 человек. Продолжим и дальше набирать людей, точно случился бы перегруз, и пришлось бы освобождать трюмы от накопленных богатств. Хотя часть этих самых богатств мы и так оставили на арендованном в Шарвиле складе. В итоге, несмотря на полностью укомплектованный экипаж, провиант, ремкомплект и некоторое количество тюков шелка, да бочек с лунной пылью в трюме, Немного свободного места на корабле все-таки осталось, но оно заметно уменьшилось после того, как нас решил пощипать Титосийский боевой корвет. Мы постреляли из пушек и объяснили обидчикам, что вполне можем дать еще один залп. И тогда их судно не просто начнет плавно уходить под воду, а разлетится в щепки. Обидчики попросили не делать так, ну а мы любезно согласились помочь им облегчить трюмы. Чтобы корабль дольше тонул, а стало быть, у них появилось больше времени на починку. Титосийцы с благодарностью приняли наше предложение. Особых ценностей на их корабле не оказалось. Ну а мы хотя бы окупили затраты на выстрелы. Переход между островами и вышли в небольшой плюс. После этого мы за Джу в тишине капитанской каюты открыли сундук. И вот теперь бросили якорю крохотного острова. У восточного побережья песчаный пляж, с других сторон — скалы, ну а на самом острове — джунгли. Все как всегда. Отыгрываем самодовольных индюков? Непринужденно осведомился Берг, когда матросы слаженно гребли к берегу. Высаживались мы на шлюпке отрядом в двадцать человек. «Атош!» — усмехнулся я. «Это запросто хохотнул он. «Это мы умеем!» На острове мы оказались первыми. Для вида походили по округе, не особо углубляясь в джунгли, и уселись на песочке пить сок из бутылок из-под вина. Вскоре на горизонте показался большой, двухпалубный красавец, в котором я узнал тяжелый фрегат нового поколения. Нам про них рассказывали в академии. Это поколение фрегатов начали спускать на воду, пока я мирно спал своим затяжным сном. Оливия Морган, а я не сомневался, что капитаном этого корабля является именно она, остановила судно вдалеке от нашего. Через подзорную трубу я наблюдал за тем, как сейчас команда тяжелого фрегата спускает на воду шлюпки. «Ух ты ж!» — присвистнул Берг, занимавшийся тем же, что и я. «Дамочка по мелочам не разменивается». Ее шлюпки были такого же размера, как наши, вот только помещалось их на ее корабле гораздо больше. Она спустила четыре шлюпки. Стало быть, отряд сопровождения с ней будет в четыре раза больше нашего. А ты питал надежды, что она с нами цацкаться будет? Хм, хмыкнул я. Ми, ми, возмущенно выдал Джу, обращаясь к Бергу а затем вновь принялся грызть кусочек пармезана. Этот копытный рогатый конь, точно котик, сидел у меня на коленях. Берг покосился на Джу и произнес. «Юнга, похоже, ничего хорошего от дамочки не ждет». «Надеюсь», — отозвался я и посмотрел на Джу сверху вниз. Почувствовав мой взгляд, он задрал мордочку. «Дружище, пармезаном я тебя кормлю не просто так». «Постарайся держать себя в руках, даже если тебя будут выманивать. Это, конечно, маловероятно, но все же раз уж напросился с нами, будь хорошим мальчиком». «Ми!» — важно заявил он, спрыгнул с моих колен, встал на задние лапы и попытался приложить правую переднюю кругу, будто к фуражке. «Шлюпки приближались, точно приветствуя их». Над джунглями недалеко от берега одна за другой поднялись две крохотные птички. Первая шлюпка Оливии Морган, на которой находилась сама клык Барбароссы, причалила к берегу. Дама вперед других членов своей команды ступила на сушу. Я пошел к ней навстречу, без смущения рассматривая капитана Морган. «Хороша, зрелая красота, сочная, но в то же время подтянутая фигура» и пронзительный взгляд стервы. Мне нравится. Хотя вообще, мне нравятся разные типы женской красоты, ведь в каждой есть свой шарм. Капитан Морган, я отвесил галантный поклон. Рад нашей встрече. Наслышан о вас и должен признать, в жизни вы еще более красивы, чем о вас говорят. Остановившись напротив меня, женщина скривилась и хмыкнула. «Хм, оставьте эти песни для портовых кошек, капитан Лагранж. «О, будьте уверены, для портовых кошек у меня припасены другие песни». Добродушно улыбнулся я. «Не сомневаюсь». «Хм», — фыркнула она, продолжая осматривать меня цепким взглядом. А затем ее взгляд скользнул на Джу. На миг она замерла, а когда вновь посмотрела мне в глаза, я понял, что в ней появилось больше заинтересованности. Я видел, что ей сложно скрывать ненависть ко мне. Что я ей сделал? Как ни крути, Оливию Моргана я вижу впервые. Если убрать за скобки то, что я спас Генри Смитта и не позволил плану Барри реализоваться, то мои действия никак не должны были пересекаться с интересами Оливии. И все же, почему она на меня так уставилась? «Вы меня сейчас раздеваете взглядом?» Усмехнувшись, спросил я. «Знаете, в такую игру можно играть и вдвоем». Она недобро улыбнулась и ответила. «Как о вас и говорили, вы чересчур наглый юноша, солнцеголовый Алти. Возможно, так и есть. Но что мы стоим, капитан Морган? Может быть, присядем?» Я указал на бревно, которое мы притащили из леса. «Выпьем вина, отведаем фруктов». К этому моменту все четыре ее шлюпки причалили. Морские пехотинцы встали от нас с двух сторон полумесяцами. Таким образом, в случае нужды, бежать нам либо в море, либо в джунгли. «Благодарю, но у меня нет желания, капитан Лагранж», произнесла она, не шелохнувшись. Ее улыбка стала еще более пугающей. «Сперва...» Нужно обсудить наши договоренности. Сколько у вас в трюме тюков титанового шелка? «Двадцать два», — ответил я равнодушно. «Я ожидала, что его у вас больше», — прищурилась она. «Сколько есть, пожал я плечами». Она скривилась и поморщилась. «Тьфу! А гонора-то сколько было! но с паршивой овцы, хоть шерсти клок». «Велите весь шелк перегрузить на мой корабль. Я заплачу вам 22 тысячи шиллингов». Но все, игры кончились. Она больше не пытается скрывать, зачем она здесь. Предлагает забрать редкий ресурс за бесценок. Я улыбнулся еще шире. Маски сброшены. Почти. Меня вот очень сильно интересует, что это такое выпирает под ее левым рукавом в районе запястья». Резко потянувшись вперед, я схватил ее за руку. Реакция у Оливии была отменная, но все же буквально мгновения ей не хватило, чтобы избежать захвата. «Что вы?» Возмущенно начала она, пока ее бойцы взводили ружья. Однако Оливия заткнулась, когда я силой дернул вверх рукава кителя и белые рубашки, обнажив ее смуглую кожу. И красивый широкий серебряный браслет — Видя лозы винограда, я посмотрел ей в глаза. Оливия больше не пыталась сдерживать гнев и яростно скалилась. Она поняла, что я узнал ее. «Огонь! Убейте их!» — взревела Морган, силой дернув рукой. Высвободиться она не смогла. Загремели выстрелы. «Не заденьте барана!» Каким-то чудом Оливия Морган смогла перекричать их а затем громко выругалась. «Дерьмо! Щиты!» «Разумеется, мы ожидали, что по нам будут стрелять. Разумеется, мои ребята взяли с собой переносные корабельные щиты, которым были нипочем выстрелы из импульсных ружей. Но мои бойцы прикрылись лишь от морских пехотинцев. Получилось, что со стороны моря и, что важнее, джунглей, мы не были защищены. В тот миг, когда выстрелы импульсных ружей стихли, Морган торжествующе оскалилась и, больше не пытаясь высвободиться из моего захвата, гаркнула. «Артиллерия! Огонь! Огонь!» С улыбкой повторил я. Недоумение промелькнуло в глазах Морган, а через миг по крохотному острову разнесся грохот корабельных кулеврин. Мощные энергетические импульсы смели к чертям многих флотских бойцов, совершенно не задев команду Франкештейна. Непонимание, сознание, ярость, весь спектр чувств за секунду пронесся на лице Оливии Морган. Ну да, ей удалось прятать на острове два артиллерийских расчета. Лично я не видел следов транспортировки и установки корабельных орудий. Почти. Считаю, засада подготовлена отлично. Пришли, выгрузили, отплыли». Однако я предполагал нечто подобное, потому я отправил починка и других моряков Алти вплавь на остров. Они поднялись по скалам и прочесали джунгли. То, что обычным морякам показалось бы невыполнимым, исполнено ловкими и сильными Алти. Притом их задача заключалась не только в необходимости ликвидировать канониров капитана Морган, чтобы занять их место. Провернуть все это надо было после того, как канониры дадут знак своей командирше. Те самые две птицы, взлетевшие над джунглями, и называемые прямо взлетки, как раз и были знаком для Морган. А вот после этого со стороны джунглей прозвучал напев синеглазый Иволги, которая водится на Нассии. И это был знак для меня от команды моих Алти. Морган увидела, что портативные щиты моей команды одновременно спали с обеих сторон. «В рукопашную!» — взревела она и, не думая сдаваться, и выхватила из-за пояса широкую абордажную саблю. Я успел достать этаган краншнеп и заблокировал ее первый выпад. Она тут же атаковала вновь, пытаясь рассечь мне брюхо. Хах, любопытно и сложно фехтовать, находясь так близко друг к другу. Я ведь до сих пор держал ее за запястье. «Кэп, слева!» Я услышал встревоженное вопль Берга ровно в тот момент, когда краем глаза заметил, что на меня сейчас направят пистоль. Громыхнул выстрел. Тот, кто стрелял в меня, лишился головы. Починка оставил пушку матросу «Алти», а сам присоединился к битве со своим монструозным импульсным ружьем. Вот только и стрелок ныне безголовый успел нажать на спусковой крючок. Мне пришлось отпустить Морган и отпрыгнуть. Она одарила меня яростным взглядом и бросилась к своей шлюпке. Выхватив пистольку леврину, я разнес эту шлюпку в щепки, когда Оливии Морган оставалось до нее буквально метров шесть. «Не дайте им уйти!» — рявкнул я. Послышались мощные выстрелы, и шлюпок, спущенных с тяжелого фрегата, больше не осталось. Оливия побежала к джунглям. «Я задержу их, капитана!» — крикнула она, развернувшись, и выстрелила в меня. «Разберитесь с остальным!» Я смог увернуться от ее выстрела и продолжил бежать за беглянкой. Эх, если бы не грохот и выстрелов, и яростная битва, развернувшаяся вокруг, можно было бы расслабиться и насладиться видом подтянутой задницы Оливии Морган в обтягивающих флотских брюках. Примерно такие отвлеченные мысли крутились в моей голове, когда мы, как дикие козлы, скакали по джунглям. В момент, когда тело собрано и действует рефлекторно, порой, чтобы остыть, мозг начинает фонтанировать бесполезными мыслями. Интересно, а как выглядела Оливия Морган раньше? Мы ведь встречались давно на том острове. Оливия взлетела на покрытый мхом валун, Возвышающийся над зарослями джунглей, огромный камень размером с небольшую комнату. Подпрыгнув, я оказался рядом с ней, она больше не убегала и внимательно смотрела на меня. «Я убью тебя и заберу барана», — холодно сказала она, а затем с моряками вернусь на первый клык, на вашей шлюпке. «Мы возьмем на абордаж вашу посудину, точнее, даже не мы». Она надменно усмехнулась. Я покачал головой. «Во-первых, дурацкое название у твоего корабля. Уверен, это Барри придумывал. У него с подобными вещами проблема. Во-вторых, не смей недооценивать мою команду. Даже если ты победишь меня, что, в общем-то, звучит абсурдно, то они будут ждать тебя на берегу, сидя на трупах твоих моряков. А в-третьих...» Я громко усмехнулся. Это ж надо. Прямо в нужный момент со стороны моря послышался бортовой залп. Ни одна ты подготовилась к нашей встрече. Твое подкрепление не придет. Как вероятно, и мое. Но пусть ребята там сами развлекаются. Не будем им мешать. Вновь раздался грохот бортового залпа. В несколько милях от нас, очевидно, развернулось корабельное сражение. «Сдавайся, лунная Алти. К тебе будут хорошо относиться на моем корабле, а я не буду вспоминать, как ты себя грубо вела в тот день в лавке». Да, именно эта женщина тогда купила Джу в лавке мерзкого вредного мужика в Торвилле. «Любительница спать голой» которая не снимает свое серебряное украшение даже во сне. Лунная алти скривилась и прошипела. «Не бывать этому солнечному предателю, не сломить и не одолеть меня!» Взмахнув саблей, она начала стремительно меняться прямо у меня на глазах. Она стала выше, фигура еще краше, а волосы начали развиваться от структурных вибраций удлиняясь и меняя цвет на белоснежный. Кожа почернела до такой степени, что цветом стало напоминать вороново крыло. Она прищурилась, в ее серебряных глазах застыла холодная ярость. «Красивая!» — изрек я. «Сколько тебе?» «Лет тридцать пять?» «Именно!» — рявкнула она, срываясь с места. «Про себя же я подумал». Что золотоволосая вождь Алти нравится мне гораздо больше. В лицо мне ударил мощный поток структурных вибраций, а через миг наши клинки столкнулись и засвенели. О! взревела Оливия, пытаясь продавить меня голой силой. Структурные вибрации вокруг нее закружились еще быстрее, и она сделала шаг вперед. Мои ноги заскользили по камню, дерьмо медузы. Меня буквально сдвигали с места, я будто бы быка пытаюсь остановить. Вот только я сегодня уже говорил этой женщине, что в ее игру можно играть вдвоем, почувствовать внутри себя энергию, выпустить ее, обращая в структурные вибрации. По ушам больно ударил от столкновения волн энергии. С обеих сторон моего клинка понесся ветер, я крутанул запястье, пытаясь обезоружить противника». «Хороша, опыта ей не занимать». Капитан Морган смогла удержать свою саблю, отпрыгнула назад и резко разрубила воздух, выпуская с кончика лезвия мощный огненный серп. Но я уже ушел в сторону и через миг вновь атаковал снизу вверх, переведя поток ветра на одну сторону этагана краншнепа, чтобы усилить мощь восхождения. Однако и на этот раз она смогла избежать моей атаки. Капитан Морган не попыталась заблокировать удар, вместо этого она опустья с огромным трудом, но все же смогла еще сильнее разорвать дистанцию. Но в восхождении падения есть вариант развития и на подобный случай. Переключив поток ветра на другую сторону клинка, я шагнул вперед, ударив сверху вниз. Падение получилось стремительным и мощным. У меня даже в голове мелькнула мысль что я никогда раньше не проводил эту технику так быстро. Возможности моего нового тела вкупе со структурными вибрациями колоссальны. Правда, и против меня сражался сейчас необычный человек, но... Она понимала, что отступить не получится, позади нее был край валуна. Все, что оставалось Оливии, это попытаться заблокировать мой удар, а лучше переправить его в сторону. Она выбрала второй вариант... Когда наши клинки вновь зазвенели, столкнувшись, Оливия чуть нагнула свою саблю. Капитан Морган чересчур опытно. Вот только у капитана Джонсона, мастера рвущего кроншнепа, куда больше опыта. Я был готов к этому приему, заранее начав переносить вес тела. Так что едва мой ятаган соскользнул с кончика ее сабли, я довернул туловище и ударил ее в незащищенный бок». Оливия Морган сдавленно выдохнула, и на мох хлынула кровь. Я успел разглядеть недоумение в глазах лунной Алти. Она не верила, что проиграла, но ее тело уже замедлилось и не поспевало за мной. Мгновенно сократив дистанцию, я врезал капитану Моргану в челюсть, а затем подхватил лишившееся чувств тела, иначе Оливия могла бы в довесок и голову разбить о камень. «Брат!» Раздался из зарослей голос починка. «Один?» «Да!» «Иди сюда!» Я наспех перевязал распоротый бок Оливии, когда на валун залез мой друг и замер точно истукан. «Брат, она черная!» «И?» «Хм!» Усмехнулся я, оглядевшись. «Это... это...» Залепетал он. «Это лунная Алти. Помог я ему. Как солнечная, только лунная». На камень с кряхтением залез Джу, подойдя к поверженной Морган, он понюхал ее, а затем фыркнул и развернулся, толкнув ее ногой в плечо. «Ох!» — застонала Морган, не приходя в сознание. «Она держала его в клетке», — пояснил я для починка. «Он ее не любит. А ты давай, снимай камзол». Мой друг Алти удивленно моргнул, но приказ выполнил без вопросов. И все же я видел, что он сгорает от любопытства. Помоги мне ее голову завернуть. В таком состоянии она не сможет принять облик капитана Морган. А я не хочу пока что афишировать существование лунных и их способности к трансформации. «Так это все-таки Оливия Морган?» Не выдержав, выпалил починка. «Но менять облик — это... это...» «Тебя опять заело, да?» Я с сочувствием посмотрел на него. Ты же сам говорил, что солнечные Алти — своего рода легендарные создания. Вот и лунные такие же, только немного другие. Ну давай уже, помогай. Прикроем ее голову и волосы. Главное, чтобы не задохнулось. Глава двадцать Оливии я доверил починка, а сам рванул обратно на пляж. По дороге отчетливо услышал, как совсем близко к берегу загремели корабельное орудия. Конечно, кулеврина своего корабля я узнал по звуку. Стало быть, баркас Франкенштейн и тяжелый фрегат Первый клык решили помериться мощью. Когда я выскочил на пляж, здесь еще шел бой. Я на бегу разрядил пистоль-кулеврину, сметая нескольких бойцов противника, а затем с жаром принялся размахивать ятаганом. К тому моменту, как подбежал починка с ценной ношей, мы уже зачистили берег от врага. «Кэп, они поглядывают на нас!» Берг кивком указал на Марса первого клыка. Один из Марсовых через подзорную трубу рассматривал остров. О, похоже, Марсовый заметил починка и фигуристое женское тело в кителе капитана, которое он принес. Берк и некоторые наши бойцы, к слову, тоже подозрительно косились на эту ношу. Громыхнул залп, а за ним еще один. да заревели наши бойцы, радуясь, что щиты Франкенштейна выдержали выстрел первого клыка, в то время как на борту фрегата появились трещины и каверны. «Нам нужно вернуть сына господина Смитта!» — процедил Берг, косясь на морскую баталию. — Если ничего не предпринимать, Марси с Шоном просто сломают этот первый клык. — И будет Барри голодное ухо, еще и беззубым, — заметил я. «А — А, — не понял Берг, — не бери в голову. — Оук, — захрипел из-под камзола починка. — Отойдем, — велел я Алти. Отделившись метров на десять от остальных, я попросил починка передать мне ношу. «Подержи, пожалуйста!» Кивнул я на камзол, он выполнил мою просьбу, и вот я, нырнув головой под дорогую ткань, оказался лицом к черному лицу Оливии. Подул на нее, она закряхтела, поморщилась. Я чуть-чуть влил в нее структурных вибраций, и лунная алтия открыла глаза» несколько секунд она неотрывно смотрела на меня пока на море рокотала канонада взрывов слишком близко и зарекла лунный алти не терпится меня поцеловать сейчас не время для этого она скривилась и с трудом процедила не навижу плевать что важнее если я скину этот камзол «Весь мир узнает о существовании лунных Алти. А еще вероятно о том, что вы можете менять облик». В ее глазах вспыхнул ужас. «Забавно. Впервые вижу такую реакцию у этой дамы». Однако лунная Алти быстро взяла себя в руки. «Что... хочешь...» «Сможешь удержать облик Оливии». На несколько секунд она задумалась. Вновь громыхнули бортовые залпы. Капитан Морган произнесла, «Да, отлично, значит, говори своим, что погостишь на моем корабле. Вели прекратить огонь и отпустить Говарда Смитта». Она прищурилась, а затем спросила, «Обещаешь, что не выдашь тайны?» «Нет», — ответил я ровно, «но если послушаешься меня, прямо сейчас ее никто не узнает». Несколько секунд она напряженно смотрела на меня, а затем кивнула и начала меняться на глазах. «Поставь меня!» — сказала лунная алти губами и голосом Оливии Морган. В этот момент она пафосно сорвала с наших голов камзол и швырнула его на песок. Починка неодобрительно фыркнул, а я поставил Оливию на ноги. Отойдя от меня, она пошатнулась. После ранения ей было гораздо сложнее управлять этим телом. Я поймал ее, когда она начала падать. Капитан Морган опиралась на меня, больше не пытаясь проявить чрезмерную самостоятельность. Я велел одному из наших матросов снять свою белую, грязную, пыльную рубаху и разорвать надвое. Затем оба куска привязали к палкам. Вместе с Оливией мы начали размахивать флагами а затем их скрестили. Наши офицеры на кораблях нас прекрасно поняли и прекратили огонь. Это произошло чертовски вовремя, ведь тяжелый фрегат уже медленно уходил под воду. Вряд ли бы он продержался еще несколько залпов. С другой стороны, первый клык пытался сблизиться с нашим корабликом и взять его на абордаж. Без меняя Берга на борту это было бы сделать сложно, Но, возможно. Однако бой прекратился, и первый клык смог заняться своими пробоинами. Кроме того, с фрегата спустили шлюпку, размерами втрое меньше тех, что мы потопили. Прибывшие офицеры, сопровождающие его матросы, с ужасом смотрели на последствия пляжной рубки. «Дринкенс!» — окликнула его Оливия. «Слушай мой приказ. Пусть Хосбрак...» «Берет командование на себя. Восстанавливайтесь и возвращайтесь домой. В другие бои не вступайте. Я буду гостить на Франкештейне». «Есть капитан», — сдавленно ответил офицер. Он понимал, что сегодня их команда проиграла битву на всех фронтах. «И еще!» — рявкнула Оливия. «Освободите офицера Смитта». «Доставьте его сюда вместе с бумагами, которые лежат на моем столе». «Ух ты!» Она в самом деле подготовила освобождение от флотской службы для Смита-младшего со всеми почестями? То есть, в самом деле планировала его отпустить? «Какая молодец!» «Есть, капитан!» Все так же сдавленно прохрипел офицер. «Идите!» Велела она. Когда офицеры-моряки развернулись и двинулись к лодке... Морган пошатнулась и до белых пальцев вцепилась мне в плечо. Я поддержал ее, чтобы она не упала. Все-таки строить из себя железную капитаншу ей сейчас было очень нелегко. Однако, когда офицер Дринкин обернулся, он увидел всю ту же несломленную Морган. Подумаешь, она опиралась на другого капитана. Клэк вырвали, но не сломали, аккуратно положили на полочку. Едва между двумя кораблями проложили трап, на него тут же взлетел взволнованный Генри Смит. Буквально секунда потребовалась губернатору Лореляя, чтобы оказаться на палубе Франкенштейна и крепко обнять сына. «Говард!» — тихо проговорил он, прижимая к себе молодого черноволосого мужчину. Бывший флотский офицер Говард Смит, как две капли воды, был похож на своего отца такой же высокий и статный, правда, когда они стояли рядом. Смитов можно было принять за братьев, но никак не за отца и сына. «Рад тебя видеть, пап», — устал, ответил Смит-младший. «А как я рад видеть тебя, сынок», — прошептал Смит-старший и, с трудом рожав объятия, посмотрел на меня, а затем поклонился в пояс, вслед за ним поклонился и его сын. «Капитан Лагранж!» — начал было Генри, но я перебил его. «Не нужно благодарностей. С вас причитается банкет». Перестав кланяться, оба Смитта заулыбались, а мои моряки за спиной заулюлюкали. Я же в очередной раз бросил косой взгляд на штормового орла. Легкий фрегат, на котором все это время находился губернатор Лореляя, выглядел потрепанным, как и еще пять кораблей» поддерживающих нас во время операции по пленению лунной Алти. Наша эскадра сражалась с эскадрой «Морган», но удалось обойтись без потопленных судов с обеих сторон. Но ну, теперь обеим сторонам требуется временное восстановление. Хорошо хоть все наши корабли на ходу и смогут добраться до нашей временной базы. «Вы правы!» – бодро произнес губернатор. «Курс на банкет!» «Возвращаемся на Лореляй!» -э «Никого не впускай», — повторил я починка, когда мы стояли возле небольшой двери, отгораживающей одну из комнат в трюме. «Я помню, брат, твоя личная пленница», — невозмутимо произнес он. Я же на это лишь хмыкнул, вспомнив, какой ажиотаж словосочетания «личная пленница» вызвал у Берга. Он аж едва не лопнул от восторга, но рядом стояла Марси, так что от прямых матросских высказываний наш Коко воздержался, но про какао пошутить не забыл, Марси не поняла, а вот Шон понял и начал на меня поглядывать неодобрительно, пришлось прояснить ситуацию и сказать суровым голосом. Шуточки в сторону, господа. Эта женщина владеет чрезвычайно важной и секретной информацией о наших противниках и предполагаемых противниках. Придет время, и я поделюсь с вами этой информацией. Или нет. Последнее было адресовано Бергу, который все еще похабно улыбался. Хмыкнув, я отпер замок и вошел внутрь. Оливия Морган. Надетая в чистую белую рубаху и рабочие штаны, лежала в гамаке и держала в руках книгу «Начало первого элемента» — монографию одного известного философа. «Я человек и не самый злой, так что подумал о досуге своей личной пленницы. Но я и не самый добрый. Так что для той, кто хотел уничтожить мою команду и похитить моего барана, книгу занял Уберга, а не, например... Угарьи разноуса. Увлекательное чтиво. Спасибо. Вместо приветствия сказала она, не вставая с гамака. Уже прочитала? Да. Что ты на меня так смотришь? Не веришь? Пересказать? Цивил, написавший этот трактат, весьма смышленный в вопросе мироздания. Для цивила, разумеется. Хмыкнув, я покачал головой. Может быть, нужно было все же для нее взять... «Приключения кораблика Томаса у Гарри? Рад, что тебе есть, чем заняться у нас в гостях», — спокойно проговорил я. «За несколько часов прочитать эту книгу...» «Ха! Хм, фыркнула она. «Давно мечтала об отпуске. Почему бы не воспользоваться возможностью?» «Ну, легенда Морей. Капитан Лагранж, чего пришел? Я тут слышала про личную пленницу». Кивком головы она указала на дверь. Неужели нашему золотоголовому красавцу не хватает женского тепла? Я тяжело вздохнул. Передо мной что, Берг в юбке? Хотя нет, она в штанах. Стало быть, Берг с сиськами? Ой, воображение, иди спать. Не пугай меня такими картинками. Как мне тебя называть? Резко спросил я. Какое твое настоящее имя? Она нахмурилась и раздраженно дернула губой. Думаешь, у солнечного Алти есть право задавать мне подобные вопросы? Право звать нас по именам вы потеряли давным-давно. С чего бы? Хм? хмыкнул я. Откуда такая ненависть у той, кто служит Джекману? Мрази, предавший и уничтоживший ее народ. «Да что ты знаешь о моем народе?» — вспылила она, вскочив-таки с гамака и швырнув Бергову книгу в стену. «Ты, проспавший всю жизнь идиот, который корчит из себя мерзавца Джонсона! Открою восьмое море! Я самый крутой капитан! Тьфу! На тебя!» Ее плевога даже не долетел до меня. Я же скривился и покачал головой. «Сама капитан, а плюешь на корабле!» «Иди в морскую задницу!» «Бывал я в самых отдаленных и труднодоступных местах многих морей», — припомнил я. «Ты, ты, ты меня бесишь! Я ненавижу тебя и презираю!» «Знаешь, какой тип самый худший из предателей?» — неожиданно спросила она и выжидательно уставилась на меня. Я замер и честно ответил. Я вообще удивлен тому, что у предателя есть деление на типы. По мне предатель, он и у морского черта на рогах предатель. Худшие предатели, отвернувшиеся. Те, кто проигнорировал беды своих товарищей. Те, кто не пришел на помощь тогда, когда должен был. Солнечные Алти не помогли нам. Хуже них только капитан Джонсон который заставил нас поверить в счастливое будущее и сдох, не сдержав обещания. Эм, удивленно протянул я, застыв в оцепенении. Несколько секунд мне потребовалось, чтобы отойти от шока и осторожно спросить. Тебе не кажется, что в твоих словах не очень много логики? «Иди в задницу», — привела она контраргумент. «По-твоему, солнечный Алти, который вообще был младенцем, а затем беспробудно спал много лет во время всех этих печальных событий, или же капитан Джонсон, умерший из-за предательства, куда более страшные враги, нежели Джекман Барбаросса, который и устроил геноцид вашего племени? Отвали!» — рявкнула она, но вроде бы уже не так уверенно. И в итоге ты помогаешь Барри с его грязными делишками, помогаешь ему и дальше портить мир, развивать то зло, которое и уничтожило ваше племя. При этом обвиняешь капитана Джонсона, который приложил немало сил ради свободы Алти и других людей. «Он обещал нам помощь, защиту и дружбу!» Выплюнула она каждое слово – А в итоге его корабль забрал жизни наших близких. Он обманул нас. Он создал этот корабль. Он виноват во всем. Он был мертв. Смерть не повод нарушать клятву. Я тяжело вздохнул в очередной раз. Да, я тоже слышал это пафосное высказывание от которого за километры несет желанием скинуть с себя ответственность на кого-то другого, желательно того, кто не может тебе ответить. «Да что ты вообще знаешь об ответственности? Ты бесполезное тело, а твое племя не пришло на помощь своим братьям». «Вот», — я указал на нее, — «ты ходишь по кругу», но так и не ответила. «как ты вообще...» «Можешь вилять хвостиком перед Барри после всего, что он сделал!» Ее глаза недобро сверкнули. «О, будь уверен, этот ублюдок еще получит свое!» «А вот в этом я не сомневаюсь!» — кивнул я. Она замерла, забавно приоткрыв ротик. До нее начал доходить смысл моих слов. «Ты хочешь его смерти?» «Если упростить...» «О, да». «Хм...» «Тогда отпусти меня!» «Мы...» «Я тоже хочу его убить!» «Вы долго тянете», — мотнул я головой. «Если бы ты хотела его убить, он был бы мертв. Ни за что не поверю, что у приближенного капитана, судя по слухам, умелого капитана, и уж точно умелого бойца, не было возможности прикончить эту тварь». Оливия нахмурилась, буравя меня взглядом и о чем-то размышляя. Несколько секунд она боролась сама с собой, а затем произнесла. «Отпусти меня. Разыграем сцену с моим побегом, а затем я вернусь к Джекману и убью его при первом же удобном случае. Обещаю». Лунная Алти внимательно уставилась на меня, ожидая ответа. Она переступила через себя, чтобы дать обещание. Но при этом она ни словом не обмолвилась о других лунных Алти. Она мне не доверяет, что логично. А еще понимает, что убийство Джекмана сейчас нарушит планы ее выживших сородичей. Возможно, не критично нарушит, однако сейчас он им определенно нужнее живой, нежели мертвый. Хотя, полагаю, радость от смерти Барри покроет все минусы его скоропостижной кончины. Ну? Не выдержала она моего молчания. «Не знаю, зачем лично тебе его смерть. Может быть, ради твоих покровителей, но отпусти меня, и он умрет. Решай». «Нет», — сухо ответил я. «Прости?» — недобро переспросила она. «Нет у меня покровителей. А Барри я планирую убить лично. Мне нужна не только его смерть, но и лудестие». «Зачем тебе этот чудовищный корабль?» — прошипела она. Я скрипнул зубами, а затем раздраженно всплеснул руками. «Что с вами, женщиной, не так? Как можно наговаривать на мою девочку, а? Лудести — самый прекрасный из кораблей, и равных ему нет». Оливия медленно развернулась и, сделав шаг до стены, наклонилась и подняла начало первого элемента. «Мой корабль был неплох», — проговорила она, — «модернизирован, отличался от своих одноклассников, превосходил их на голову. Но он точно ничего бы не смог противопоставить Лудестии. А еще он проиграл в бою твоему корыту», — я хмыкнул, оперевшись спиной на запертую дверь. Девочка, похоже, начала соображать. Оливия резко развернулась, меняясь на глазах. Грудь уменьшалась, фигура становилась угловатой, а сама она немного вытянулась. Сменился цвет ее волос, став более светлым, немного медным, посветлела и кожа. Лицо помолодело, появились веснушки, которые сочетались с зеленоватыми глазами. Передо мной стояла симпатичная и юная девушка Алти. На вид ей было лет шестнадцать-семнадцать. Именно такой я ее и помнил. Она внимательно смотрела в мои глаза, ожидая реакции, а я не стал ее скрывать и, усмехнувшись, произнес «Ха, не слишком-то ты заморачивалась, придумывая имя для своего цивильного альтер-эго». алимора Мора. Глава двадцать